Первое. Впрочем, может быть, все и не так страшно, особенно когда дело касается таких узких тем, как, например, шизофрения. Допустим, что тема шизофрении узкая, хотя соответствующих больных под 2% популяции, и если вы окажетесь, не дай бог, в этих 2%, уверен, вам будет приятно узнать, что способы думать о шизофрении, описанные в книге Мишеля Фуко «История безумия в классическую эпоху», остались далеко в прошлом. Или, на худой конец, в тихих кельях Александра-Невской лавры. Но есть ведь вещи и куда более общего характера. То, что так или иначе касается всех и каждого. Вот, например, права человека или свобода слова. Что если разные люди, причем находящиеся на разных этажах социальной иерархии, думают о таких вещах по-разному, но, думая о разном, используют одни и те же слова? То, что за одними и теми же знаками... Словами, означающими, у разных людей скрываются разные значения, означаемые, стало понятно уже после работ Фердинанда де Сасюра и Льва Семеновича Выгодского. Даже если не причислять этих мыслителей к социальным психологам, подобный вывод из их работ напрашивается. Впрочем, и без всяких теорий ясно, что представители, например, некой условной партии власти, с одной стороны, и представители несистемной оппозиции, с другой по-разному понимают такие штуки, как, например, коррупция, общество, национальные интересы и так далее и тому подобное. Утверждение голословны я проверял. То есть представители указанных групп, даже если бы они и сели за некий виртуальный стол переговоров, используя одни и те же слова, говорили бы о разном, причем совершенно не отдавая себе в этом отчета. В результате данный диалог неизбежно бы привел к тому, что стороны посчитали бы друг друга или лжецами, или дураками, или, на худой конец, инопланетянами. Допускаю, что и та, и другая оценка может иметь под собой веские основания. Насчет третьей я почему-то сильно сомневаюсь. Впрочем, не всегда. Но по существу своему перед нами просто разные способы думать об одних и тех же вещах. Проблема очевидна. Люди говорят друг с другом, Думают, что понимают друг друга, но на самом деле не понимают, что неизбежно приводит к тем или иным конфликтам. Юрген Хабермас, соответственно, разрабатывает теорию коммуникативного действия. Никлас Луман — отрефлексированной аутологии. Фрэнсис Фокуяма — уровня доверия, и это только начало длинного списка теорий и теоретиков, желающих что-то с этим сделать. Впрочем, у меня возникает странное чувство, что все эти попытки решения никак не учитывают само существо проблемы, ее этиопатогенез, так сказать. Дело ведь не просто в игре слов или языковой игре. Дело в исходной точке, а результат только следствие. Если вы уверены в том, что шизофрения – это заболевание генетической природы, то ваш подход к проблеме прост и незамысловат. Сушим весла, приехали. Не жди, не бойся, не проси. Если вы считаете, что природа шизофрении кроется во внутренних конфликтах пациента, вы полны надежд и пытаетесь апеллировать к его сознанию и личности. Если вы думаете, что это органика, травматическая, инфекционная, биохимическая или какая-то иная, вы сосредотачиваетесь на методах воздействия на мозговую ткань. А если вы думаете, что это бесы, то, понятно, святых выноси. Иными словами, способ думать – Это не просто особенность внешнего взгляда. Это особенность исходной точки взгляда. То есть идти, как мне представляется, надо не сверху, а снизу. Искать не то, в чем фигуранты коммуникативного действия сходятся или расходятся, а то, из чего они исходят, каков их, иначе говоря, первый пункт. И это первое.